Глава 28. Вино разлитое на ковре. Я зажмурил глаза, чтобы не видеть так близко ее лица, оперся о локти и перекинулся на спину. Потом расправил на себе скомканное одеяло и уставился в освещенный уличным фонарем потолок, который беззвучно гладил теньки Париса. Я слышал, как Эль зачеркнула спичкой и закурила. Запах табачного дыма показался мне отвратительным. «Ты животное», — тихо произнесла она, — «сильное, красивое, ненасытное животное. Сейчас я немного отдохну и начну кормить тебя мясом. И никуда ты от меня не уйдешь». Я долго стоял под душем, подставляя лицо тугим холодным струям. Вокруг сливного отверстия закручивалась вода. Она исчезала с утробным звуком. Потом я растирался полотенцем и рассматривал свое лицо в запотевшем зеркале. Глаза неживые, словно у чучела бизона, выставленного в природовеческом музее. Я нашел станок для бритья и баллончик с пеной. Лезвие оказалось тупым, но я все равно умудрился порезаться. Эльза стояла у плиты и выкладывала на раскаленную тефлоновую сковороду большие кроваво-красные куски говядины, щедро присыпанные перцем и сушеным базиликом. Кто-то позвонил в дверь. Был уже двенадцатый час ночи. «Кого это еще принесло?» – сказала Эльза, вытирая руки полотенцем. Я прямо из горлышка допил коньяк. Было слышно, как Эльза вышла в прихожую, открыла дверь, потом закрыла. Она появилась в комнате с бумажным свертком, обвязанным бечевкой. «Эта штука лежала на пороге», – недоуменно произнесла она и вопросительно взглянула на меня, словно я мог знать, что это такое и кто этот сверток подкинул под дверь следователя. Меня совершенно не интересовало, что там в свёртке. Я заправлял подол рубашки в джинсы и к этому делу относился со всей ответственностью. Эльза принесла ножницы, разрезала бечёвку и стала осторожно разворачивать свёрток. Я стал застёгивать пуговицы на рубашке. Из кухни доносилось яростное шипение, комната наполнялась запахом жареного мяса. Эльза кинула на пол обёрточную бумагу, В ее руках осталась небольшая стопка цветных фотографий. «Кирилл», – произнесла она как-то странно, глядя на меня. Двумя пальцами она держала фотоснимок, показывая его мне. Темный фон, радужные пятна фонарей, белый борт теплохода, трап и мыс Ирен в сопровождении спасателей. Я выхватил фото и рассмотрел его внимательней. Снято на причале, когда мы только сошли с трапа. По-видимому, снято на особо чувствительную пленку при помощи мощного телевика. Эльза перебирала остальные снимки. Некоторые падали на ковер. На каждом из них я видел себя и Ирен. в Профиль, анфас, даже со спины. Дешевый компромат. Но кто это снял? Кому могло взбрести в голову заняться этим, как не человеку из ленд-крузера? — Ты знаешь, кто это принес? — крикнул я. Эльза отрицательно покрутила головой. Она опустилась в кресло, продолжая перебирать фотографии. Я кинулся к окну, отдернул штору. Ночной двор скупо освещенный одиноким фонарем. Темные пятна кустов. И тяжелое тело джипа, припаркованного у самого подъезда. Лэнд-крузер. «О, дьявол!» – крикнул я, выбегая в прихожую и на ходу надевая ботинки – «Он попался, Эльза! Он попался! Вызови наряд! Скорее! Это убийца!» Эльза словно отспенела. Она не вышла в прихожую следом за мной. «Ты говорил, Ирен, что поехал ко мне?» — крикнула она из комнаты. «Ты говорил ей? Вот и получай!» Она сказала об этом своему сообщнику. «Самка! Глупая, томная самка! И теперь она думала только о том, как унизить в моих глазах Ирен. А не как поймать убийцу. Снимая задники ботинок, я открыл замок и выскочил на лестничную площадку. Лифт, словно издеваясь, карабкался вверх непозволительно медленно. Я от нетерпения стал колотить кулаками в дверные створки. Наконец они раскрылись. Я ввалился в кабину и нажал кнопку первого этажа. Не дать ему уйти. Не дать. Это редкий шанс. Нет, не только редкий, это последний шанс. Если я поймаю этого негодяя и выясню, что он никак не связан с Ирэн, значит, Эльза или клеветала на нее, или глубоко заблуждалась. Двери лифта открылись. Вниз по лестнице. Фае. Ботинки едва держатся на ногах. Удар кулаком по двери, и я на улице. Вокруг темень и душный липкий воздух. Из-под ног выскочил перепуганный кот. Ветки кустов хлестнули меня по лицу. «Вот он, ленд-крузер!» Задние габариты полыхают красным светом, словно электрические конфорки. Мотор тихо рыкнул, и машина тронулась с места. Я неосознанно кинулся за ней, но тотчас остановился и в бессилии сжал кулаки. «Дайте такси! Полцарства за такси!» Я посмотрел по сторонам и заметил прижавшийся к трансформаторной будке серый жигуль. Повесить на себя в довершение к прежним подвигам еще и угон? Будь что будет. Я подбежал к жигулю и без колебаний ударил локтем по боковому стеклу. Оно рассыпалось, как старый подтаявший лед. Я нырнул в проем. Но вот, порядок. Я внутри, ноги на педалях, руки сжимает баранку. Лишь бы машина была исправная, заправлена бензином. Нащупал гнездо для ключа зажигания, отломал пластиковый кожух, оборвал провода и замкнул цепь. Электрический ток от аккумулятора заструился по проводам, наполняя двигатель энергией. Машина завелась сразу же, будто обрадовалась неожиданной возможности побегать по ночному городу. Я надавил на газ. Ленд-крузер не должен был далеко уехать. Убийца вряд ли мог предположить, что в квартире у следователя окажется его заклятый враг. Он подкинул ей дополнительный материал для следствия. Он начал тормошить прокуратуру и помогать ей в расследовании, потому что потерял нас. Улица Энгельса. Я только вырулил на нее, как тотчас увидел впереди красные огоньки джипа. Ленд-крузер ехал медленно, километров сорок в час, не больше. Я притормозил, чтобы не сближаться с ним слишком. Он свернул на луговую, причем не включив поворотных огней. Я устремился за ним. Улица темная, без какого бы то ни было освещения. Красные огоньки вдруг стали быстро удаляться. Я сильнее надавил на педаль газа. Мое тело сотрясало дрожь волнения. Человек, который столько времени отравлял и терроризировал мою жизнь, был рядом, в каких-нибудь 50 метрах от меня. Я готовился к схватке, к жестокой драке. Выпитый коньяк придавал мне решительности. Я пошарил рукой под сиденьями и нашел противоугонный костыль для блокировки руля. Спасибо хозяину «Жигуля», что не поставил его. Штучка увесистая, в качестве оружия сгодится. Джип свернул на Некрасовскую. Несколько секунд я его не видел, и чтобы быстрее домчаться до поворота, погнал «Жигуль» во всю мощь. Едва вписался в поворот и чуть ударился передним колесом о бордюр. Где же Джип? Вот он впереди, совсем близко. Но почему стоит, слившись с тенью от кустов? Он проверяет меня, проеду ли я мимо него или же тоже остановлюсь. Я остановился и погасил фары. Правая рука крепко сжала на балдашник на рычаге передач. Ленд-крузер стоял, габариты светились в темноте словно глаза хищного животного. Он может неожиданно дать задний ход и смять меня в лепешку. Может выйти и расстрелять жигуль в упор, превратив его в дуршлаг. А может стоять до тех пор, пока у меня не лопнет терпение. Но джип вдруг сорвался с места и, быстро набирая скорость, помчался вперед. Я тотчас вдавил в пол педаль газа, и сбросил сцепление. Старенький жигуль, окутав себя сизым дымом, побежал вдогон. Если вдохнуть в него жизнь, он превратится в старого охотничьего пса, который, высунув язык от усердия, изо всех сил старается доказать хозяину, что еще на что-то пригоден. Джип не остановился у красного светофора и на полном ходу пересек перекресток. Я проделал то же, хотя мог поплатиться за эту смелость. Несмотря на поздний час, На перекрестке было еще полно автомобилей, и я чудом разминулся с газелью. Кто-то орал мне вслед и посылал за мной матерную тираду, но я смотрел только на красные габариты. Это была моя цель, и я несся на нее словно снаряд с самонаводящейся головкой. Не было уже никаких сомнений, что убийца заметил преследование и пытался оторваться от меня. Мы выехали за пределы города. Увлекшись погоней, я потерял ориентацию. «Джип слишком часто менял направление, а у меня не было времени крутить по сторонам головой и читать названия улиц. Теперь мы ехали по бугристой дороге, присыпанной гравием, которая круто поднималась в горы. Тягаться здесь с внедорожником было наивно и смешно, как если бы соревновались мотоциклист и велосипедист. Но ленд-крузер хотя и отрывался от меня, но подозрительно медленно». Лишь когда дальний свет моих фар успел выхватить из темноты заднее колесо джипа, я заметил, что оно спущено. Он где-то пробил баллон, но, конечно же, не смог остановиться и поставить запаску. Это позволяло мне по-прежнему висеть у него на хвосте. Мотор бедного «Жигуля» выл и хрипел, словно я мучил раненое животное. Бесчисленное количество раз днище с глухим стуком ударялось о неровности грунтовки. От таких перегрузок коробка передач должна была давно развалиться, и я сам не мог понять, почему машина продолжала работать. Мы мчались в облаках пыли уже минут двадцать. Подъем стал еще более крутой. Дорога сузилась, и ее со всех сторон обступили деревья. Нас окружал дремучий ночной лес. Время от времени дорога раздваивалась, и ленд-крузер выбирал то правую ветку, то левую. Я даже приблизительно не мог сказать, в каком районе мы находились. Кроны гигантских деревьев сплетались вверху, и не было видно ни неба, ни луны. Казалось, что мы мчимся по широкой черной трубе. С каждой минутой подъем становился все более крутым. Я уже не отпускал педаль газа, не менял передачи. Мотор захлебывался от напряжения, тахометр зашкаливал, приборы сигнализировали о перегреве, Но «Жигуль» все более отставал от джипа. Вскоре я видел перед собой лишь пылевую завесу, в которой лучи фар увязали, словно пальцы в банке с медом. Через несколько минут дорога опять раздвоилась, но я уже не мог знать, куда именно поехал джип. Пришлось остановиться, выбежать из машины и, опустившись на четвереньки, осмотреть следы. Как назло многочисленные ленточные отпечатки протекторов Вели в обе стороны. Сотрясая кулаками издавая проклятие, я прыгнул за руль и, выбрав дорогу на угад, помчался дальше. Я безнадежно проигрывал, и это уже трудно было оспорить. Через минут десять путь мне преградил шлагбаум, посреди которого кровавым пятном висел дорожный знак с белой горизонтальной полосой. Въезд запрещен. Пришлось снова выйти. Пыль, словно густой туман, не позволял мне увидеть. Что было за шлагбаумом? Казалось, на этом месте земля заканчивается, а дальше только пропасть. Я подошел к шлагбауму и попытался его приподнять. Но он был связан крепкой цепью, на которой, подобно кулону, висел замок. Неужели убийца открыл замок и проехал за шлагбаум? Я не нашел ответа на этот вопрос. В свете фар вдруг появились две рослые фигуры. Они выходили из темноты, опечатанные запрещающим знаком И по мере того, как расстояние между нами сокращалось, я различал камуфляжные комбинезоны, стянутые ремнями, тяжелые подсумки и автоматы в руках. «Солдаты?» Они остановились перед шлагбаумом. «Что надо?» – грубо поинтересовался один из солдат. «Здесь не проезжал ленд-крузер?» – спросил я. «Сваливай отсюда!» – вместо ответа посоветовал другой солдат. «И чем быстрее, тем лучше. Здесь запретная зона». Оба демонстративно сняли с плеч автоматы и направили стволы в меня. Мне ничего не оставалось, как вернуться в машину и дать задний ход. Джип исчез. Уникальный шанс поймать убийцу был потерян. Я катился вниз, раздумывая о том, не попытаться ли проехать по второй дороге, ведущей от развилки в горы. Нет, это бесполезно. Расстояние между мной и джипом уже слишком велико. В поддавленном настроении я спускался на побережье. Что это за дорога, не обозначенная в автомобильном атласе? Случайно ли Лэнд крузер свернул на нее? Или же там, в глухих лесах, находится его логово? Вопросы оставались без ответов. Я въехал в город. Покружив немного по темным улицам, я загнал машину на автостоянку. В ночном магазине купил телефонную карту и позвонил Эльзе. Я угнал серую шестерку, которая стояла у твоего подъезда, сказал я. Это очень плохо, ответила следователь шепотом. Сейчас она на стоянке около кинотеатра Сатурн. Под сиденьем я спрятал 500 долларов за амортизацию. Найди хозяина и скажи ему об этом. Хорошо? Хорошо. А ты догнал убийцу? Нет. Тогда возвращайся ко мне. Мясо уже готово. Я ничего не ответил и повесил трубку. К морю я пошел пешком. Стал накрапывать мелкий дождь. На мокром асфальте отражались фонари и неоновые вывески магазинов. Остро и горько пахло ночными цветами. Капли дождя шлепали по широким листьям магнолий. Шурша шинами мимо проезжали редкие машины. Спортивный клуб содрогался от удара волн по пирсу. Здание смотрело в штормящее море черными глазами окон. В одном из них горел свет. Я зашел внутрь. Пересек спортивный зал, пропахший запахом крепкого и свежего пота, и поднялся на второй этаж. Тихо открыл дверь. Ирен сидела в кресле. Она подняла на меня красные подпухшие глаза. Рядом, на полу, стояли полная окурков пепельница и ополовиненная бутылка моего любимого красного вина. Казалось, что Ирен... Вдруг лишилась какой-то внутренней пружины, которая держала ее в напряжении. Она слабо вздохнула. Рука с сигаретой безвольно опустилась. Беззвучно опрокинулся стакан, и остатки вина разлились по ковру. Я скинул ботинки, прошел к дивану, стоящему в углу, упал на него и мгновенно уснул.